Глава 3. Пробиться через магический щит, который уже закрыл нам выход из помещения, казалось чем-то невозможным. Да к тому же впереди охрана, так что я вполне могу понять, почему сестра уже сдалась. Только вот я с таким раскладом был категорически не согласен. Я не собираюсь отклоняться от плана, даже несмотря на сложную ситуацию. Мы выйдем отсюда вместе с трофеями, и никакая охрана нас не остановит. «Орион, разберись с механизмом ловушки», — дал я команду перевертышу, и тот кинулся к Полине. Я же подошел к одному из стеллажей, где стояли пустые колбы с пробирками. Был еще вариант уйти через окно. Кто-то бы так и сделал, но не я. Ведь я пришел за компенсацией на территорию врага рода, находящейся в серой зоне. Так что и уйти нужно так, чтобы Широко вы знали, с кем они имеют дело. Дверь закрыта обычным магическим барьером. Значит, следует сделать раствор с достаточной кислотностью, способный растворить преграду. И я как раз знаю подходящий рецепт, учитывая те материалы, что были в наличии. Леша, с удивлением произнесла Полина, ты что задумал? Увидишь, коротко бросил я, смешивая порошок серы со скипидаром и добавляя экстракт мерцающего багульника, чтобы усилить эффект растворения. Привычным движением Наскоров взболтал получившуюся смесь и закинул внутрь еще несколько ключевых ингредиентов. Не лучшая, конечно, идея создавать кислоту в кустарных условиях. Особенно усиленную, так можно и без пальцев остаться. Но я в своих навыках уверен, все должно получиться, к тому же выбора особо не было, сейчас не до аккуратности. Орион тем временем уже подобрался к ловушке, удерживающей Полину. Судя по хрусту металла, мой питомец вгрызся в связующий механизм. Я был уверен, что он справится. Его зубы и не такое перегрызали. В этот момент моему питомцу пришлось сбросить камуфляж, и Полина охнула, замечая его. Да и плевать, что заметила, главная цель достигнута. Механизм ловушки рассыпался, позволяя девушке освободиться. «Ой, а как это?» Удивленно посмотрела на свою руку Полина, которую больше ничего не удерживала. «И кто это?» «Потом все объясню, не отвлекай», — напряженно ответил я, ментально поблагодарив питомца. Звуки шагов стихли. Охранники склада начали переговариваться за дверью. Они никуда не спешили, знали, что мы в ловушке. Тем временем моя смесь в колбе поменяла цвет на сиреневый, и я протянул к ней руку. Как и раньше, в прошлом мире я добавил последний ингредиент, самый важный. Из моей ладони вылетели несколько искр, которые, кружась, попали в емкость. Смесь тут же забурлила, а когда бурление прекратилось, за доли секунды до того, как растворилась сама колба, я швырнул ее в дверь. Стеклянная емкость хлопнула, разлетевшись, а кислота выплеснулась на поверхность щита, и тот сразу же растворился после чего кислота принялась уже за дверь с шипением, оставляя на ней растущие дыры. Металл таял, словно лед, в раскаленной печи. «Да как? Я не понимаю, как ты смог это сделать?» Полина ошарашенно смотрела на дверь, через которую уже было видно лица охранников. Они были удивлены не меньше, чем моя сестра. Я тем временем уже закинул в следующую колбу новые компоненты для зелья. Открыть проход наружу лишь половина дела. Охрана от этого никуда не делась, а убегать от них, как побитые собаки, рискуя получить удар в спину, не в моих правилах. Вновь дистиллированная вода, затем яд королевской коброй, следом алмазный порошок. Перемешать тщательно и быстро. «Уходим!» — закончив с созданием зелья, коротко ответил я. После чего закинул за спину рюкзак и вновь обратился к дару, запуская в колбе нужную реакцию. Без этого содержимое сосуда не более, чем суп из реагентов. И сразу же закрыл получившееся боевое зелье пробкой. «Да ну! Серьезно!» — уставилась на меня Полина. «А точнее, на колбу в моей руке!» «Что на этот раз?» Впрочем, ее реакция была мне ясна. Судя по памяти тела, в этом мире под каждую такую реакцию создают условия в лабораториях. Да и к тому же теряя при изготовлении зелий до половины свойств исходных материалов. «Живо!» — гаркнул я, заставляя Полину прийти в себя. Очнувшись, она сразу же схватила туго набитый рюкзак и остолбенела, всматриваясь в почти растворившуюся перед нами дверь. «Там охрана!» — испуганно пропищала Полина. «Всем оставаться на месте!» — гаркнул один из охранников, заглядывая в одну из дыр, которая продолжала увеличиваться. «Я метко швырнул в дыру пузырёк с приготовленным парализующим зельем». Раздался хлопок и шипение. Зелёное облако окутало пространство за дверью, тут же рассеявшись. Полина продолжала причитать, удивляться. Полина продолжала причитать, удивляться. Охоть и ахать, пока растворялась дверь. Через две минуты нам ничего не мешало выйти наружу. Весь металл растворился, а кислота... Принялась за стены. «Вот и все, не волнуйся ты так, у нас теперь полно времени», ответил я Полине, а сам подошел к застывшим статуями охранникам. Всего их было четверо, все довольно способные маги. Но сейчас они были не опаснее мухи. «Тебе хана, сопляк!» выдавил при моем приближении один из охранников. «Я так не думаю», усмехнулся я, проходя мимо и срывая с его пояса магический жезл. Осмотрел оружие. Неплохой артефакт. «Пожалуй, мне он пригодится». «Подонок!» — процедил стоящий рядом бугай и даже смог слегка повернуть голову в мою сторону. «Силен! Мы уже вынесли все самое ценное, так что можете отдыхать, охранять вам все равно уже нечего». Ухмыльнулся я. «Пшел ты!» — просипел еще один худощавый маг, но самый сильный из этой четверки. «Леша!» — нервно позвала меня Полина. «Пошли!» «Меня зовут?» — пожал я плечами, обращаясь к охранникам. «Если что не так...» «Не обижайтесь. Выигрывают сильнейшие, но вы тоже молодцы, быстро среагировали». «Мы тебя догоним!» — процедил худощавый. «Поспешу тебя расстроить», — ответил я. «Вы в ближайшее время будете оставаться здесь». «Мы вышли из склада через главный вход». Орион уже разведал все в округе. Угрозы обнаружено не было. «Наконец-то!» — выдохнула сестра, когда мы сели в машину и заставила ее сорвать с места. «Да не торопись, они еще минут пять стоять так будут», — зевнул я. «Можешь сразу домой ехать?» «Нет уж», — буркнула сестра, явно собираясь и дальше заметать следы при отступлении. «И что это вообще было? Зверек, который перегрыз механизм ловушки. И эти зелья?» «Что до последнего зелья? Стандартный парализующий газ», — ответил я. «Первая же и вовсе обычная кислота, просто нужные концентрации». «Ага, ничего необычного, просто рабочие зелья, сделанные на коленке». — нервно хихикнула Полина. — Каждый день такое вижу, ага. — А где зверек? Он точно был здесь? — Мой питомец очень умный и полезный, — как-то успела заметить, — ухмыльнулся я. — Но о нем никто не должен знать. — Я никому не скажу, обещаю, — кивнула сестра. — У него есть имя? И откуда он взялся? — Зовут его Орион. Представил я перевертыша, который тут же появился у меня на плече, снимая с себя невидимость. Появился у меня он уже давно, просто хорошо прятался. В маскировке он очень хорош. Я не хотел обманывать, поэтому сказал так, как и есть, на самом деле. Просто не все сообщил, но ей знать остальное не нужно. «Ой, какой хорошенький!» — улыбнулась Полина. Попыталась его погладить одной рукой, но Орион фыркнул в ответ. Сестра отдернула руку. «На дорогу смотри», — улыбнулся я. «Он не любит, когда к нему прикасаются». «Понятно», — ответила Полина. «А откуда у тебя такие познания в алхимии? До сих пор не могу поверить, что ты успел такие мощные зелья сделать, причем не в лаборатории. Так я же учусь в академии. Там многому обучают», — ухмыльнулся я. «Да еще в лабораториях родительских видел, когда посещал их». «Да что ты там посещал? Ты же в лабораториях почти не появляешься» воскликнула сестра. «Значит, мне хватило и того, что я видел. Запомнил все, что нужно», — пожал плечами я. «К тому же я недавно хорошо головой ударился. Многое вспомнил, и многое во мне изменилось. Все изменилось, даже говорить по-другому стал», — призналась Полина. «Сам удивляюсь», пожал я плечами. «Но это было очень круто. Если честно, я впечатлена», — восхищенно взглянула на меня Полина, переводя взгляд на дорогу. Поместье Широковых в то же время. Глава рода Широковых уже собирался отходить ко сну, но внезапный звонок от командира гвардейцев изменил его планы. Так что сейчас Андрей Широков сидел за столом в своем кабинете, выслушивая доклад бледнеющего Павла, который возглавлял его охрану. Тот всячески пытался сгладить углы, рассказывая о полном провале своих подчиненных. Бесполезные идиоты. Прервал поток оправданий глава рода. Упустили двух слабых магов позорище. Такой был шанс взять в заложники и Быстрова, и Миронову. Мои люди действовали по инструкции ваше сиятельство. В их действиях не было ошибок, осторожно заметил Павел. Просто эти двое создали какие-то странные зелья, растворили дверь вместе с активным магическим щитом. Дверь? Со щитом? Зашипел Широков. Ты сам понял, что сказал. «Я говорю то, что было на самом деле», — ответил Павел. «И в придачу парализовали наших бойцов. Так они и скрылись». «Ты точно не бухал сегодня?» — нахмурился Широков. «Какие зелья в кустарных условиях?» «У них не было под рукой лабораторных установок, идиот. Скорее всего, принесли зелья с собой. Расследуй дальше. И проведи проверку среди своих, может, кто помог им сбежать». «Понял ваше сиятельство», — побледнел Павел. «Еще пара таких ошибок, и переведу тебя в рядовые гвардейцы». «Так точно, ваше сиятельство», — кивнул Павел, быстро покинув кабинет. «И почему вокруг меня одни кретины?» — устало протер глаза глава рода. После чего услышал стук в дверь и махнул рукой. «Войдите». «Отец, я могу этого быстрого прижать в академии», — с порога заявил его сын, Рома, а затем прошел до кресла, развалившись в нем. Попробую выманить его за пределы учебного заведения. Затащим в машину. Ты и так уже опозорился, — отмахнулся Широков. Проиграл этому щенку на дуэли. Не представляешь, сколько я сил потратил, чтобы убрать эти чертовы ролики из сети. Так что доверь это дело, профи. Сам не лезь, понял меня? На этот раз я смогу, отец, — упрямо выпалил Рома. Я готов исправиться. Дай мне шанс. Сейчас твое дело — это учеба. — отрезал глава рода. — Не лезь в разборки, а то еще что-нибудь натворишь. — Ну да, я же постоянно косячу, — выдохнул Роман Широков и вышел, хлопая дверью. Немного подумав над ситуацией, глава рода нажал на кнопку связи, вызывая свою секретаршу. — Марина, подскажи, кто у нас из магов учится в той же академии, где и мой сын? — спросил он. — Сейчас, — взяла паузу секретарша и затем ответила. — Анатолий Волгин. — Пригласи его ко мне, хочу с ним побеседовать, — произнес в динамик Широков. — Поняла, — последовал ответ. — Сейчас придет. Чуть позже в дверь постучали. Прибывшим оказался молодой человек крепкого телосложения с суровым взглядом. То, что нужно. — Да, ваше сиятельство, вызывали, — вытянулся он по струнке. — Ты ведь в той же академии, что и мой сын, — утвердительно сказал Широков. — Да, но мы не общаемся с ним, — ответил парень. «Это даже лучше», — кивнул Широков, положив на стол небольшую пачку денежных купюр. «Проследи завтра за ним, чтобы не натворил глупости, и вот задаток». «Будет сделано ваше сиятельство», — кивнул Анатолий. «После занятий ко мне с докладом», — добавил Широков, — «и обсудим одно дело». Парень в ответ кивнул еще раз и без лишних слов покинул кабинет. Широков вновь связался с Мариной, приказав выдать ему сводку об этом Анатолии. Слабаком парень точно не был, но все же лучше знать наверняка. В голове его созрел отличный план, как эффективно разобраться с Быстровым. Этот сопляк уже скоро поплатится за свои выходки. «Домой мы вернулись с ветерком». Полина до последнего опасалась погони и выжимала из машины всю доступную скорость перед возвращением петляя по закоулкам города и запутывая следы. Но даже так дорога заняла всего минут пятнадцать. Если за нами кто-то и гнался, сомневаюсь, что у людей Широковых были шансы нас поймать. Василий открыл нам ворота, не задавая лишних вопросов, и мы поспешили попасть в дом. Ближе ко входу была моя комната, так что мы сразу зашли ко мне. «Мне надо оценить, что мы собрать успели», — улыбнулась Полина. «Думаю, мы собрали все сливки с этого склада», — ухмыльнулся я. «Там было много всего полезного, и теперь почти все это наше. Надо будет рассмотреть и другие варианты. Я бы не отказался от трофеев в виде магоцветов». «И это еще, мягко говоря, на самом деле без использования ингредиентов, содержащих ману, мои возможности как алхимика были жестко ограничены». Особенно сейчас, когда мой источник был в зачаточном состоянии. «Посмотрим». В глазах Полины я прочел азарт. «Нам сначала с этой партией разобраться надо». «Только сначала я заберу то, что мне пригодится», — обозначил я. «Не волнуйся, на продажу немало останется». «Ладно, я не против», — улыбнулась сестра. «Какое зелье будешь в этот раз делать?» «Потом узнаешь». Ухмыльнулся я, выставляя перед собой несколько разноцветных пузырьков с реагентами. «Кстати, раз у тебя то средство тогда получилось, ты ведь можешь его повторить?» С интересом взглянула на меня сестра. «Или еще что-нибудь. Цена готового зелья гораздо выше, чем отдельных реагентов. Так мы можем выиграть в деньгах». «Думаю, что получится», — ухмыльнулся я. «Никогда не думала, что ты способен на что-то подобное», — хмыкнула Полина. «Откуда это в тебе взялось?» «А может, я всегда был способным?» — ухмыльнулся я. «Просто ты этого не замечала». «Да просто удивительные метаморфозы, братец». И многообещающие, растерянно улыбнулась сестра. «То ли еще будет, сестренка», — подмигнул я. «Ну все, я забрал, что нужно». Вернув Полине слегка похудевший рюкзак, я попрощался с сестрой. Хотелось уже как следует отдохнуть, чтобы завтра плотно заняться подготовкой к производству новых зелий. «А что, навыки со мной, мана присутствуют, реагентов тоже хватает». И, хоть ничего действительно особенного без многоцветов не сделать, начинать можно и с малого. Не обязательно же сразу создавать настоящие шедевры и шокировать всех вокруг. И значит, для начала мне хватит и простейшего оборудования. Повторять авантюру с кустарным производством я не собирался. Слишком много маны уходит на это дело. Именно так. Только при помощи моей маны компоненты смешались в идеальных пропорциях и были доведены до идеальной температуры, а избыточное количество реагентов испарилось. Отчего и получилось то, что требовалось. Что же касается семейного бизнеса, лаборатории Быстровых работали в основном на клан Борисовых, создавали зелье восстановления. Слабые, малоэффективные и весьма затратные по реагентам, да к тому же с ворохом побочных эффектов. Алексей все-таки был в одной из лабораторий несколько раз, скорее, из праздного любопытства, и я вытащил из его памяти рецептуру приготовления. Сравнил со своей, состав тот же, но... Ну, конечно, пропорции были подобраны неправильные, ошиблись на пару долей миллиметра, вот и результат. К тому же не хватало еще одного компонента. Алмазный порошок, как важнейшее связующее звено в любом простейшем боевом зелье, почему-то отсутствовал в рецепте. В общем, я решил начать с чего-то простого, недорогого, но очень востребованного. Идеальным кандидатом на роль первого зелья на продажу являлось усиленное зелье восстановления. В отличие от местных аналогов, которые в основном могли залечивать легкие раны, мой аналог должен восполнять ману и кратковременно значительно усиливать регенерацию. И при этом для его изготовления не требовалось ничего сверхъестественного. Все необходимое у меня в рюкзаке. Ну вот, я сделаю зелья. И как их выгодно продать? Насчет каналов сбыта имелась небольшая проблема, сейчас их попросту не было. Никто не рисковал связываться с теми, кто воевал против Одинцовых и их соклановцев. В условиях войны все, что производили Быстровы, уходило исключительно в клан Борисовых, за что те платили копейки, которых едва хватало на проживание. Хотя родители умудрялись втайне продавать зелья на страну парочке клиентов. Хотя родители умудрялись втайне продавать зелья на сторону парочки клиентов. Возможно, с ними и стоит иметь дело, но лучше помочь клану, а уж потом думать о том, как увеличивать клиентскую базу. И понятно, что помощь будет не бесплатной. Сразу после небольшой инвентаризации я рухнул на кровать, тут же засыпая. Проснулся рано, но вполне свежим и бодрым. Новое тело радовало давно забытыми ощущениями. Я рвался в бой. Выполнив утреннюю зарядку, я принял контрастный душ, затем спустился к завтраку. На этот раз меню было заметно более аппетитным. Матреона приготовила восхитительный омлет с гренками. Это было очень вкусно. Также во время завтрака я то и дело замечал загадочную улыбку сестры, которая с интересом поглядывала на меня. Видно, она успела все хорошенько обдумать и теперь присматривалась, все еще не понимая, как я смог сделать зелье в кустарных условиях. Покопавшись в памяти тела, я понял, что в этом мире такое считается почти невозможным. После завтрака я прихватил рюкзак и вновь прокатился с ветерком, только на этот раз уже до Академии, куда меня вызвалось подвести Полина. Что было очень кстати, ведь денег у меня оставалось совсем немного. В своей спальне я нашел в одном из ящиков 22 200 рублей. Прошлый Алексей явно любил целые числа. Накопления, конечно, весьма скудные, их хватит, чтобы питаться в кафе недели-две. И то, если считать по одному приему пищи. Какое там нормальное обустройство лаборатории, не знаю даже, что на эти деньги можно купить. Набор пузырьков с дубовыми пробками — это не установка для смешивания реагентов и не артефакт-дозатор. «Ну что, гений алхимии, сам-то дорогу до аудитории найдешь или тебя проводить?» — беззлобно ухмыльнулась Полина, останавливаясь на парковке. «Найду, можешь не волноваться», — усмехнулся я. «Спасибо, что подвезла. Обращайся», — улыбнулась сестра. «И да, надеюсь, что ты обойдешься сегодня без дуэлей». «Постараюсь, но ничего не обещаю» ответил я, выходя из машины. Полина явно хотела что-то еще добавить, но я уже ушел, времени до начала занятия оставалось не так много. Я же прямо на ходу вспоминал, куда мне вообще нужно идти и чему тут учат. В целом на первом курсе ничего особо интересного не было. Занятия по общей магии, боевой магии, артефакторике, да практика по первым двум предметам. Монстрология, основы алхимии и физическое воспитание Спасибо, хоть общеобразовательные предметы закончились вместе со школой Впрочем, до конца года оставалось всего пара месяцев Сейчас уже конец апреля И не за горами экзамены, а значит появится отличная возможность показать себя Утро в Академии сегодня началось с лекции по боевой магии Рассказывали настолько элементарные вещи, что я чуть не уснул от скуки Следующей парой была практика по этому же предмету. Наставником по данной дисциплине оказался крепкий на вид лысый мужик в возрасте. Память подсказывала, что звали его Николай Петрович, и впечатления о его занятиях были положительные. Я направился на одну из небольших арен, расположенных около главного здания Академии, и замечая толпу студентов из 30 человек. Здесь собралась вся наша группа. «Смотрю, студенты, вам уже не терпится начать!» ухмыльнулся появившийся Николай Петрович, после чего махнул рукой, указывая на центр арены. «Как и обычно, сегодня отработка навыков стрельбы по мишеням». «Что, Быстров, в очередной раз оправдаешь свою фамилию?» услышал я знакомый голос, и, конечно же, это был Рома. «Давай уже, плюнь свою искорку и не мешай настоящим магам тренироваться». «Хм, а ведь я помню, что отпрыск Широковых не сильно далеко ушел по уровню способностей». Во всяком случае, гордиться ему точно нечем, вот, видимо, и пытается выделиться на чужом фоне, а еще бесится из-за вчерашнего. «Слишком много слов для проигравшего», — усмехнулся я. «Не боишься, что я и в магии окажусь лучше, чем ты?» «Не смеши, Алеша», — фыркнул Широков. «Может быть, в бою тебе разок повезло, но в магии важнее талант, а у тебя его нет». «Не попробуем, не узнаем», — не стал спорить я. Здесь нужно наглядно показывать превосходство, а не воздух сотрясать. Так и быть, я пойду первым, раз уж ты просишь. Не обращая больше внимания на слова Широкого-младшего, я вышел на позицию для стрельбы и вытянул руку вперед. Источник в этом теле, конечно, был откровенно говоря слабым, но важно не только количество маны, но и то, как ее использовать. Единственным доступным заклинанием у меня все еще была «Стрела огня». Ее я и использовал, стараясь выжать из столь базовой магии максимум. Увы, даже обычная стрела не уступала ей в эффективности, поэтому я решил сосредоточиться на точности. Все же контроль маны и глазомер я тренировал десятилетиями, и навыки полностью сохранились даже в новом теле. Из четырех выстрелов два попали в яблочко, а оставшиеся в девятку. На пятый выстрел у меня не хватило маны, «Стрела просто развеялась, не успевая достигнуть цели». «Поздравляю, Быстров, у вас новый рекорд», — оценил мои успехи Николай Петрович. «Не расстраивайтесь, что пятый выстрел не получился. Для вас это и так уже достижение». «Раньше и две мишени не могли поразить, а тут сразу четыре. Да еще с такой точностью». «Похоже, что недооценивали Алексея не только одноклассники и родственники, но и преподаватели». «Но с этих пор все будет по-другому». «Ну что, Рома, я свои искорки выплюнул, теперь ты покажи себя», сказал я Широкову, проходя мимо. «Уверен, что все присутствующие хотят увидеть настоящего мага в действии». «Посмотрим», — огрызнулся Рома, неохотно выходя вперед. «По нему отлично видно, что в своих силах он уже совсем не уверен, но после всего сказанного обратного пути не было». И Широков показал себя не лучшим образом. «Два попадания из пяти!» Озвучил его результат Николай Петрович. «Над точностью стоит еще поработать. Вернулся Широков красный как рак. Непонятно только от смущения или от злости. Все же настоящей магией в его исполнении даже близко не пахло. Меньше половины попаданий — это настоящий позор для мага. Какая разница, сколько сил вложено в заклинание, если оно не поразит цель? Вот уж действительно настоящий маг. Есть чем гордиться». — спокойно сказал я, чем вызвал несколько усмешек от стоящих поблизости студентов. — Мне просто не повезло, и вообще в реальном бою все решают артефакты! — выкрикнул Широков и поспешил скрыться в толпе. Последняя фраза, что примечательно, вызвала несколько одобрительных криков у присутствующих. В этом мире артефакторы и правда успели нанести немало ущерба для настоящих магов. Настолько, что даже тренировки магов теперь стали чем-то сродни физической подготовке и редко заходили дальше базового уровня. А все дальнейшее развитие было направлено на умение работать с нужными артефактами. Вероятно, по этой же причине местные маги не смогли как следует освоить алхимию, область, нетерпищую полной автоматизации и излишне простых решений. И я определенно собираюсь исправить это недоразумение. Тем временем занятие продолжалось. После нас выступили еще несколько магов. Маг воды поразил три мишени, маг воздуха — четыре. Девушка Амалейка осилила также четыре мишени, выстреливая водяными копьями, и показала почти такой же результат, как и у меня. У остальных результаты были средними. Все это время Рома старался не пересекаться со мной, что меня полностью устраивало. Следующие две лекции до общей магии оказались именно такими, как я и ожидал, максимально пресными и базовыми. Магия работала по тому же принципу, что и в моем мире. Магические потоки, проходящие повсюду, наполняли как источник магов, так и кристаллы силы, по сути, аккумуляторы маны, которые питали артефакты. И насколько я мог судить, в плане сбора энергии, артефакторы этого мира продвинулись заметно дальше, и зарядка устройств давно была поставлена на поток. После занятий я сразу направился в одну из ближайших алхимических лавок, или, как их здесь называют, магазинов. Я нашел ее в перерыве между занятиями, с этим хорошо помог телефон. Удивительно, сколько важных функций местные смогли запихнуть в столь компактный артефакт. При всем моем отношении я не мог не отметить полезности некоторых устройств. Магазин «Меркурий» располагался на первом этаже высотки огромного здания в пару десятков этажей. Поразительно, но это строение было жилым, и, судя по стройкам поблизости, такие дома пользовались спросом. В смелости их обитателей можно было только позавидовать, ведь любой рядом появившийся разлом – или достаточно сильный удар магии могли разом обрушить столь хлипкую конструкцию. Разнообразием магазин не отличался, явно делая упор на начинающих алхимиков. Ассортимент товаров был скудным, но цены и правда радовали. Память подсказывала, что дешевле вариантов в этом городе не найти. Мне, пожалуйста, небольшую маногрелку, универсальный набор колб с дозатором и шкафчик для реагентов и готовых зелий. Озвучил я список желаемого подошедшему консультанту. Бюджет на все 22 тысячи рублей. «Все ясно. Дайте мне несколько минут», — кивнул молодой человек в белой рубашке и с бейджиком, и ушел собирать мой заказ. Пока консультант ходил на склад за товаром, я успел как следует осмотреть витрины и заранее прицениться. Обустройство домашней лаборатории только начинается, следовало прицениться. «Вон и смешивающее устройство». Не такое эффективное, что мне нужно, но все равно лучше, чем ничего. Высокоточные весы для приготовления растворов. И дозатор более удобный, точный и, как следствие, дорогой. половиной тысячи рублей. Как накоплю, возьму его сразу. Все готово, с вас 21 900 рублей. С улыбкой сказал продавец, пробивая заказ. Карта, наличные, наличные. Протянул я почти все имеющиеся у меня купюры. Вот и все. Теперь я практически пустой. 300 рублей хватит разве что на легкий перекус в местной столовой. «Требуется ли вам доставка?» – учтиво спросил консультант, передавая мне коробки с товарами. 500 рублей по городу и полторы тысячи в пригород. Спасибо, но я откажусь», – ответил я, набирая номер Полины. «Привет, сестренка, не занята. Смотря что нужно». «А так, почти что нет», – ответила девушка. «Трофеи наши оцениваю». «Нужно кое-что перевести», – сказал я. Мне не хотелось обременять сестру, но тащиться пешком через полгорода с таким увесистым грузом я не собирался. А трофейная машина, что досталась мне после нападения Широковых, все еще была недоступна. Бюрократии хватало в каждом из миров, и это не исключение, так что переоформление трофейной техники занимало довольно много времени. «Главное, чтобы не кое-кого», — усмехнулась Полина, — «а то я уже ничему не удивляюсь. Для этого пока рано». — ответил я. — Алхимический магазин «Меркурий», недалеко от Академии. — Да, сейчас буду, — ответила сестра. — Тут ехать-то пять минут. Полина не обманула. Приехала вовремя. Я загрузил коробки в багажник машины, а затем, оказавшись в поместье, выгрузил свои покупки и чуть позже приступил к оборудованию своего рабочего места. В личной комнате пространства для создания небольшой лаборатории откровенно не хватало, так что я занял одну из пустующих соседних спален. Вскоре все было готово. Набор универсальных колб распакован, шкафчик собран и стоит возле стола, настроенная горелка блестит металлическими боками. Оставалось лишь приступить к приготовлению нужного зелья, но перед этим я позвал к себе Полину, которая и осталась, чтобы взглянуть за процессом приготовления. «Что будешь создавать?» — сходу спросила сестра, осматривая комнату. «Зелье восстановления», — ответил я. «Нашел, чем удивлять», — хмыкнула девушка. «У нас, если ты забыл, две лаборатории работают. Такие зелья стоят немногим дороже, чем реагенты, из которых их делают. Так что пустое занятие. Не все так просто. Я собираюсь использовать свой рецепт, а не общепринятый», — пояснил я. «Должно получиться зелье с эффектом восстановления маны и усилением регенерации». «Ну ты и выдумщик», — хихикнула Полина. «Леша, ты хоть знаешь, сколько денег такое зелье может стоить?» «А вот сейчас и проверим, выдумываю я или нет», ответил я, приступая к созданию нового зелья. Никаких сложностей в приготовлении для меня не было, но весь процесс занял добрых полчаса. Я очень долго отмерял ручным дозатором доли миллиметров. От точности зависело очень многое. И моя рука не дрогнула, несмотря на новое тело. Все это время Полина скептически на меня смотрела и заодно приценивалась к ингредиентам, считая про себя убыток. Под конец бурный оттенок зелья в колбе резко сменил свой цвет на зеленый. Вроде бы все получилось. Я лишь добавил крохотное количество маны для верности. Тонкая золотистая паутина энергии выскочила из моей руки, обогащая раствор. Из колбы выбилось небольшое облачко пара. Все-таки дозатор не до конца справился со своей задачей, и излишки испарились. «Я оценил зеленый насыщенный цвет зелья. Получилось оно или нет, можно проверить лишь практическим путем, то есть твое здоровье», — взял я пробирку на манер бокала и одним глотком влил в себя ее содержимое. «Ты с ума сошел?» — испуганно вскрикнула сестра, округляя глаза. «А если ты яд приготовил?» — сейчас проверим, — ухмыльнулся я, схватив со стола канцелярский нож. «Ты, ты что собираешься делать?» — побледнела сестра. «Смотри внимательно». Я раскрыл ладонь и чиркнул по ней лезвием.